«Ложись!» Прокричал я Лебедеву и тут же поддарнул под черное пламя, предварительно убедившись, что огонь не попадет в Чижикова, который валялся без сознания в противоположном углу дома. Я рухнул на пол, перекатился в сторону и тут же взмахнул правой рукой, выпустив наружу мощный поток лекарской магии, чтобы отбить некротическое пламя. Однако ничего не вышло, пламя лишь слегка колыхнулось, но все же обожгло мне руку и спину. Мое пальто воспламенилось, обдав лопатки холодным мертвенным огнем. Я резко откатился в сторону, скачал на ноги и скинул себе верхнюю одежду. Правая рука жутко болела. И я почувствовал, как в ней начинают озревать не только пузыри от ожогов, но и гнойники, созданные некротическим компонентом пламени. Я быстро восстановил эпидермис, убил бактерии обратным витком и восстановил работоспособность руки. Это заняло всего 10 секунд. Но за это время Кристина больше нас не атаковала. Видимо, ее посох нуждается в перезарядке. Игорь уже тоже поднялся на ноги. Пламя его почти не задело, поскольку он защитился своим огнем. Хотя нет. Я заметил, как его тело начало покрываться гноняками точно так же, как и моя рука. Так от такого огня не может защититься даже могущественный пиромант. У Игоря ведь почти максимальное количество магических ядер. По идее, он должен иметь огромную сопротивляемость к огню, обычному огню, но ее черное пламя гораздо сильнее, чем может показаться на первый взгляд. Причем Кристина только что обдала весь свой дом этой магии, и ни одна дощечка от него не загорелась. Похоже, ее пламя поджигает только живые организмы, и вместе с ожогами вызывает их разложение. Я быстро поделился с Игорем своими догадками. «Я тоже это почувствовал», – кивнул Лебедев. Ожоги это пламя на мне не оставляет, но все тело будто... будто вот-вот на кусочки развалится. Я моментально привел Игорь в порядок, обдав его волной лекарской магии, но тут же осознал, как стремительно я расходую свой запас энергии. Если продолжим биться с ней в том же духе, мне даже пяти витков не хватит, чтобы разрушить некротическую сердцевину в ее посохе. «Не думала, что ты страдаешь от самоубийственных наклонностей мечников!» воскликнула она. «Я даю тебе последний шанс! Ты можешь подчиниться мне! Вы оба! В противном случае ты убьешь и себя, и своего друга! Этого хочешь?» Она до сих пор не теряла надежду взять меня под свой контроль. Какая же глупая, наивная женщина! Она так и не поняла, что мы прибыли сюда, чтобы разнести к чертовой матери всю ее обитель и этот самый посох. Ей определенно кто-то дал его». «Сама бы она не смогла создать столь могущественный некротический артефакт. Сухоруков? Нет, вряд ли. Будь у него столько сил, он был бы до сих пор жив. Похоже, она все-таки связана с тем некромантом, которого я ищу. А значит, мы с Игорем должны одолеть ее любой ценой, но сохранить жизнь. Хотя бы на время, чтобы она выдала нам этого некроманта. И у меня появился план, как ее победить. Рискованный». Но если все сработает так, как я думаю, у нее не останется ни шанса нас одолеть. Однако, если я ошибаюсь, мы с Лебедевым сгорим в пылу некротического пламени. «Игорь, сюда!» — крикнул я. Лебедер рванул ко мне, и в этот самый момент Кристина окатила его новой волной черного огня. Пироман чудом уклонился от ее атаки. Однако его ноги все равно попали в радиус действия ведьмовской атаки. Я поддержал его лекарской магии, чем в итоге дал ему единственный шанс добраться до меня целым и практически невредимым. «У тебя есть план?» — догадался он. «Да, рискованный. Действовать будем строго по моей команде. Готовься, нам предстоит...» Однако договорить я не успел, потому что Кристина взмахнула рукой, свободной от посоха, и весь мир вокруг нас изменился. Дом исчез словно провалился в небытие, и мы с Игорем остались в кромешной тьме. Абсолютная пустота и ничего более. Однако я чувствовал, что где-то в этой пустоте бродит Кристина. Я улавливал вибрации некротического кристалла, что находился в ее посохе. Только он служил для меня маяком в этом царстве иллюзорного мрака. «Что происходит?» — встав спиной к спине со мной, — произнес Игорь. «Я ничего не вижу. Даже собственное пламя толком разглядеть не могу». «Это иллюзия», — ответил я. Будь начеку. Она лишила нас всех органов чувств, чтобы оставить беззащитными. Но план не отменяются». Ты так и не сказал, что нам нужно делать, подметил Игорь. По моему сигналу ударишь огненной волной туда, куда я скажу. Понял меня? Как только я дам команду, без каких-либо промедлений сразу же атакуй. Но моё пламя ничего не сможет сделать с Черным огнем. Это бесполезно. Это как пытаться растопить ледяную глыбу размером с Российскую империю. «Я против этого огня абсолютно бесполезен!» Еще раз говорю тебе, доверься мне!» «Я знаю, что делаю», — уверил Игоря я. «Лучше смотри в оба. Она может атаковать в любой момент, с любой стороны». Простороны, ты, это, конечно, здорово отметил», — нервно усмехнулся Игорь. «Я то даже не понимаю, где а где вверх. «Ориентируемся друг по другу. Продолжаем стоять спина к спине, пока она себя не покажет. Собираешься атаковать её обратным витком?» «Пока я прикрываю нас пламенной стеной?» — тихо поинтересовался он. «Увидишь», — коротко ответил я. «Хорошо, что Игорь изложил этот вариант. Кристина точно нас слышит, пытается понять, что мы готовим против нее. И, скорее всего, она думает точно так же, как и Лебедев. Ведь теперь мой обратный виток может до нее воздействовать. Она уже нанесла первый удар, и даже не один. Однако я прекрасно понимаю, что не смогу к ней подобраться». У меня не выйдет сократить расстояние для удара обратным витком и при этом выжить. Поэтому я придумал другой план, более амбициозный и рискованный. Во время этой схватки я кое-что понял. Магии сочетаются. Некротика, судя по всему, пожрала огненный кристалл, поэтому посох Кристины и обрел такую способность. Но что, если мы сделаем то же самое? И в это мгновение в моей голове вспыхнуло болезненным импульсом клятва лекаря, Сообщила о том, что к нам приближается некротика. Причем летит она прямо на меня. Ведьма решила избавиться от своего главного врага. Без меня с Игорем она уже сможет сделать все, что пожелает. «Быстро! Выпускай пламя перед моим лицом!» Прикричал я Лебедеву. Мы моментально поменялись местами. Игорь резко развернулся и исторг из своих рук двойной поток пламени. Доверился мне, хоть и понимал, что такого шага будет недостаточно. «Мне оставалось сделать следующий ход. Я осознавал, насколько это будет болезненно и травматично, но иного выхода у нас нет, победа или смерть. А о цене, которую придется заплатить, подумаю потом». Я встал рядом с Игорем и погрузил свою правую руку в его пламя, активировав лекарскую магию на полную мощность. «Что ты делаешь?» — прокричал Игорь. «Не прерывайся!» — стиснув зубы, произнес я. «Продолжай облевать, эту сволочь огнем!» Мою ладонь пронзила нестерпимая боль. Я направил магический поток сразу в два русла. Одним восстанавливал поврежденный пламенем ткани сразу же после того, как они начинали отмирать, а другой поток направил в огонь Игоря. Риск был велик, но уже через пару секунд я понял, что у меня получилось. План удался. Ярко-красное пламя Лебедева окрасилось в белый цвет. В этот же момент мгла вокруг нас исчезла, Зрение прояснилось. Мы вновь оказались в доме ведьмы. И теперь я видел точку соприкосновения двух огненных струй, черного и белого пламени. Если некротика может изменять другую магию, значит и я могу. «Продолжай», — повторял я Игорю. «Повышай температуру, если потребуется, если она начнет тебя теснить, отвечаю удвоенной силой. Мы должны ее одолеть». «Поверить не могу, что такое возможно». Прошептал Игорь. «Что это? Почему мое пламя изменило цвет?» «Теперь это лекарское пламя. Единственный способ справиться с оружием, которым пользуется Кристина», прошептал я. «Да ты спятил мечников!» прокричала ведьма, схватившись обеими руками за свой посох. «Ты ведь и сам сгоришь!» Мы начали ее теснить. Девушка начала отталкивать все дальше и дальше, пока она не уперлась в стену. Не сгорю, я уже чувствую, как руке становится значительно легче. Как только моя ладонь обуяла белое пламя, я обрел сопротивление ожогом. Почти все ткани моей кисти уже восстановились. Остается только поддать энергию еще от двух витков, и тогда... Раздался оглушительно громкий хлопок. Некротический кристалл лопнул, порезав лицо Кристины своими осколками. В это же мгновение черное пламя, лишивший своего источника, угасло. «Достаточно!» — сказал я Игорю, когда Кристина сползла по стене на пол. Мы не сильно ее ранили, но кожа девушки покрылась множеством ожогов. Видимо, в самый последний момент пламя все же достигло ее тела и опалило плоть, которая заключила договор с некротикой. «Вот уж не думал, что мне придется убить мою первую пациентку!» Вздохнул я, медленно приближаясь к ведьме. Кристина закрыла лицо обгоревшими руками, в ужасе трепыхаясь на полу никак не могла осознать что мы ее одолели ты хотела прекратить нашу войну спросил я твое желание осуществилось больше никаких войн между нами не будет это твой конец нет нет пожалуйста принялась у и с трудом оторвала руки от обожженного лица не делай этого алексей я все поняла клянусь Я не собирался ее убивать, хотя, честное слово, такое желание у меня было, после того, что она сделала с Катей. Я готов поклясться, что бедная женщина будет еще долго себе корить за то, что чуть не убила собственного ребенка. И во всем виновата эта ведьма. Но убивать ее пока что нельзя. Я должен выяснить кое-что. Иначе наше расследование дальше продвинуться не сможет. Как я понял, некромантией ты не владеешь, верно? Спросил я. Пожалуйста, только не! продолжала Стонатина. Отвечай на вопросы, или умрешь, перебил ее я. Я не шучу. В идеале ее нужно сдать городовым, отправить в тюрьму или на эшафот. Мне, если честно, плевать, чем закончится ее путь. Но в данный момент нужно любой ценой вытянуть из нее информацию. У нее ведь могут быть козыри в рукавах. Не удивлюсь, если у Кристины все еще остались силы чтобы сбежать отсюда посредством своей ведьмовской древней магии. Пока она не сбежала, ей придется все мне рассказать. «Я не могу ответить на все вопросы, Алексей!» Сквозь слезы прошептала она. «Клянусь, это не в моих силах!» «Зато мучить людей в твоих силах!» — воскликнул я. «Первый вопрос. Как освободить всех, кто зависим от твоей магии? Ты сказала, что в случае твоей смерти люди начнут болеть». Говори, как убрать это проклятие. Тогда вы точно меня убьете! в отчаянии пробещала она. Если ответишь сразу, не убьем, но ответить тебе все равно придется. Откажешься, лишишься жизни. А я сразу же направлюсь в Аперск, подниму лекари, и мы начнем лечить тех, кто пострадал от твоей руки. Вот только ты этого уже не увидишь. Хорошо. Там, в соседней комнате. Кристина, трясущейся рукой, указала на дверь справа от нас. «Стеклянный шар. В нем содержится источник силы всех предыдущих ведьм, в том числе и моя. Но если вы его сломаете, я снова стану человеком, простой женщиной. А я этого не хочу. Пощадите!» «Игорь, пройди в комнату», — спокойно попросил я. «Размолоти этот артефакт». «Нет!» — взвала Кристина. Новых вопросов я задавать и не стал. Дождался, когда из соседней комнаты послышится звук разбившегося стекла. Как только Игорь покончил шаром, я почувствовал, что атмосфера в доме резко изменилась. Всё это время меня преследовало навязчиво гнетущее чувство. Однако стоило источнику ведьмовской энергии исчезнуть, и в доме резко повеяло тихим мартовским ветерком. Я испытал невероятное спокойствие и удовлетворение. Сильную же аура она здесь создала. Никто в здравом уме не сунулся бы в это место. А вот теперь самый главный вопрос. Я присел на корточке рядом с Кристиной. Откуда ты взяла этот посох? Ты ведь не некромантка. Я уже это понял. Кто-то дал тебе этот артефакт, верно? Скажи мне, кто это сделал. И я подумаю над тем, чтобы объяснить суду, что тобой управляли. Срок у тебя в таком случае будет небольшим. «Не могу», — затряслась Кристина. «Если я скажу, я не могу сказать». «Придется», — холодно ответил я. Храните верность своему хозяину у тебя больше не выйдет. В этом нет смысла». «Вы не понимаете», — покачала головой она. «Оба не понимаете. Мой хозяин — очень могущественный некромант. Ему уже более сотни лет. Он управлял каждой ведьмой в Хоперском районе». «Такова была наша задача сотрудничать с ним». «Больше сотни лет? Да что же это за мамонт да исторический «Ты знаешь его имя? Знаешь, как он выглядит и где живет?» Продолжил давить я. «Да-да», — закивала Кристина. «Но это он заставлял меня все это делать, клянусь», — решила перевести тему она. «Вот только это ложь. Она обманывала людей, калечила их, набирала себе рабов и получала за это деньги». Тот же самый Денис Чижиков пострадал из-за её влияния. А из-за него пострадало много людей, пока я не пресёк его лжалекарскую деятельность. А таких, как он, очень много. Сотни, если верить словам Кристины. «Не уходи от темы. Назови мне имя Верховного Некроманта». Ведьма долго думала, озиралась по сторонам, смотрела нам за спину, будто начала видеть что-то, чего не видим мы. «Он меня накажет!» «Прошу, не дайте ему меня наказать. Он ведь... его имя...» Кристина побледнела. «Нет, господин, пожалуйста! Я не назову ваше имя, клянусь! Нет, я ведь верно служила вам! Я взяла всю вину на себя, как вы и просили! Я притворялась некроманткой!» И в это мгновение произошло то, из-за чего нам с Игорем пришлось резко отскочить назад. Кристина обуяла черной некротической оболочкой. Она тут же замолчала, потеряла свой голос. Я попытался разрушить сгусток темной магии своей лекарской силой, но ее не хватило. На этот раз некротика не поддалась. Сила моего врага оказалась настолько развитой, что по сравнению с ней мои пять витков казались какой-то шуткой. От моей магии некротический сгусток колыхнулся, но все же сохранил свою форму. А затем распался, когда полностью переварил ведьму». От Кристины осталась только ее одежда и кожа. Мелостивый Грифон», — прошептал Игорь. Что происходит? Битва еще не окончена, где-то прячется еще один противник. Судя по всему, нет, вздохнул я. Некротика вспыхнула и тут же исчезла. Я больше не чувствую присутствия темной магии. Верховный некромант наказал свою подчиненную, потому что почувствовал, Что там может раскрыть нам его личность? Я предполагал, что такое может случиться. Именно поэтому своим первым вопросом я определил, где находится источник ее силы, и заранее позаботился о его уничтожении. Повезло еще, что ведьма не стала лить и от испуга сразу все назвала. Иначе бы сейчас после ее смерти множество людей в Хоперске подверглись бы тяжелым, почти неизлечимым заболеваниям. Я аккуратно осмотрел останки Кристины но так ничего и не нашел. Затем направился в его комнату, надеясь, что там могут быть хоть какие-то зацепки. В это время Игоря делился от меня, чтобы обследовать раненого Чижикова. «Ну как он там?» — крикнул я Игорю. «Живой?» «Да, живой!» — ответил он. «Просто спит. Видимо, голову об стену расшиб. Скорее всего, сотрясение мозга получил». «Это не страшно, залечимо, заключил я. «А ты нашел что-нибудь?» «Хоть какие-то зацепки поинтересовался Лебедев. Нет, в этом доме пусто. Только ее травы, свитки, заговоры и мешок с золотом». Что планируешь сделать со всем этим? спросил Игорь. Дом сожжём вместе со всем, что здесь находится. А вот деньги имеет смысл отдать в церковь Грифона. Пусть некогдамо светит это золото, а потом раздаст его всем, кто пострадал из-за действий ведьма. Это меньше, что мы можем сделать. Ой. Услышал я стон Чижикова. «Ой, нет! Не убивай меня, ведьма!» «Тихо, тихо!» — прошептал ему Игорь. «Все уже, допрыгалась ведьма. Нет ее больше». «Так и я свободен?» — трясущимися кубами произнес он. «Вы не шутите? Я наконец-то смогу жить без оглядки?» «Да», — вернувшись в основной зал, сказал я. «Больше ведьмы в Хаперском районе не будет. «Только объясни, каким образом она тебя сюда затащила?» «Явилась ко мне во сне», — потирая ушибленную голову, ответил Чижиков. «Убедила, что убьет меня и всех, кто мне дорог, если я не приду в этот лес. Простите, господин Мечников, я боялся вам об этом рассказать, хоть и следовало это сделать. Но мне казалось, что она видит и слышит все, что я делаю. Пришлось подчиниться». «Я тебя не виню, она очень хороший манипулятор» и с нами управляет профессионально. Вернее, управляла. Не могу сказать, что жалею ее смерти. Я сам несколько раз был на грани, мог убить ее в любой момент. Она представляла серьезную опасность. Но это не значит, что я согласен с методами некроманта. Этого ублюдка обязательно нужно найти. Правда, единственная зацепка, которая у нас есть, — это его возраст. И мы можем запросто этим воспользоваться. Это сузит круг поисков. Обратно мы вышли из леса пешим ходом. Я не хотел показывать Аристея Чижикову. Он не входит в число близких мне людей. Обычный сотрудник завода. Ему такие трюки точно показывать не стоит. Через три часа мы продрались сквозь дебри и оказались в Хоперске. Чижиков тут же нас покинул, и мы с Игорем остались наедине. «Каков наш дальнейший план?» — спросил Игорь. Мы ведь так толком ничего и не узнали. Расходимся по домам, чтобы залезать раны? Нет, — отрезал я. Рано, идем в амбулаторию. Будем перекапывать архив. Найдем список всех местных долгожителей. Корабле ведет перепись населения. У него должна быть информация о том, чей возраст уже перевалил за сотню. Но ведь сейчас амбулатория закрыта, — напомнил Игорь. Может, подождем до завтра? Некромант знает, что мы вышли на его след. «За ночь он и сам может уничтожить записи, если таковы имеются. Поэтому нужно действовать прямо сейчас. Ты со мной?» «Еще спрашиваешь», — усмехнулся Игорь. «Пойдем». Параулками мы сократили путь до нашей амбулатории, затем перелезли через забор, чтобы миновать сторожа, и прокрались к самому зданию. «Однако...» «Свет горит», — заметил Игорь. «Кто-то ходит с лампой по зданию». «А ночью?» — хмыкнул я. «Возможно, это и есть наш клиент. Что ж, пойдем поздороваемся».